Глава 54. Японская мифология Японцы называют страну мертвых Йоми. Рассказывают, что бог Идзанаги однажды отправился туда в поисках своей сестры Идзанами, которая была и его женой. Когда он ее там встретил, то стал упрашивать вернуться в мир мертвых. «О, мой муж, почему ты пришел так поздно?» — ответила Идзанами. «Я вкусила пищу, приготовленную в стране мертвых, и теперь должна остаться здесь. И все же я хочу попытаться упросить, чтобы меня отпустили. Жди и ни в коем случае не смотри на меня». Но Идзанаги решил таки взглянуть на свою сестру-супругу. Нарушив запрет, он взял гребень, вытащил с его помощью зуб изо рта и превратил его в пылающий факел. И тогда он сумел разглядеть Идзанами. Ее глодали черви, в которых превратились восемь богов грома. Охваченный страхом, он бросился прочь, думая, что совершил ошибку, придя туда, где царит ужас и тлен. Разгневанная тем, что он ее покинул, Идзанами послала чудовищ вдогонку за Идзанаги, но тот сумел от них убежать. Тогда Идзанами ринулась за ним сама, Идзанаги устроил ей ловушку в одной из пещер. Когда оба божества стали произносить формулу развода, Идзанами воскликнула, «Каждый день я буду хватать по тысячи людей твоей страны, как плату за твое предательство, а я каждый день буду рождать по полторы тысячи», — ответил ей Идзанаги. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».